Страница 315. 31. В годы Второй мировой войны научная деятельность математиков не прекращалась, но потери были велики. В оккупированной гитлеровцами странах почти прекратилась научная жизнь, а в Польше, Чехословакии, Югославии ученые, в том числе и математикам, грозило физическое уничтожение, и погибли многие. Международная община математиков, даже между учеными нейтральных стран, фактически прекратилась. Молодое поколение математиков СССР в меньшей мере в других странах антигитлеровской коалиции понесло значительные потери. В Германии и Италии продолжалось падение математического потенциала, начавшееся с установления фашистских режимов.